Когда ведьмы появились на дорожке, матушка-ветровоск собирала травы. Обыденные травы кухонь и больничных палат слывут ботаническими простушками. Среди матушкиных трав их нельзя было найти. У нее росли исключительно сложноцветные, труднопостижимые. И никакими хорошенькими корзиночками и изящными ножницами тут не пахло. Матушка пользовалась здоровенным кухонным ножом и перед собой держала стул.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 «Так, сейчас я вас!» «Доброе утро, девица-ветровоск!» Громко поздоровалась Летиция Макрица. Матушка разом замолкла, осторожно опустила стул и медленно повернулась. «Госпожа! Или просто матушка!» «Это не важно!» — отмахнулась Летиция. «Надеюсь, у тебя тут все хорошо?» «Было!» «До этой минуты!» Хмыкнула матушка и еле заметным кивком поприветствовала трех остальных ведьм. А затем наступила тишина настолько звонкая, что нянюшка Як чуть было не зажала уши ладонями.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 Летиция чуть в обморок не грохнулась. «А откуда вы? Выглядите вы точь-в-точь, точь, как какой-нибудь комитет!» Догадаться было нетрудно, объяснила матушка и стянула перчатки. «Раньше нам, ведьмам, комитеты не требовались. Собирались, когда надо, расходились, когда хотели. А теперь, здрасте, пожалуйста, появились организаторы!» На миг лицо матушки отразило ожесточенную внутреннюю борьбу.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 Наконец, неловко поёрзав на стуле, самопровозглашённая председательница Ведьмовского комитета перешла к сути дела. <с arerua> Честно сказать, матушка-ветровозг, в этом году испытания вызвали немалый интерес. Так. И вообще, следует отметить, Ведьмовство в овцепиках переживает нечто вроде Ренессанса. Надеюсь, это не опасно?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 «И булавки какие интересные!» – продолжала матушка. «И полумесяцы, и кошечки симпатично!» «Эсме, так у тебя уж у самой где-то была брошка полумесяц, не правда ли?» – вмешалась нянюшка Як, решив, что пришла пора дать предупредительный выстрел. Когда на матушку накатывало желание язвить,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 Ведьмовские булавки. Ну, прям как у ведьмы. Нянюшка резко повернула голову точно болельщица на теннисном матче и возрилась на Летицию. Достигли удар цели. Но Летиция самым натуральным образом улыбалась. Есть!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 Но представь себе, как они записываются на испытания и с самого начала знают, что победы им не видать, как своих ушей. Я прихожу на испытания ровно с тем же чувством. «Э, ты, «Ну ты же!» Я имела в виду, я тоже с самого начала знаю, что первого места им не видать, уничтожающе перебила матушка. А им следует браться за дело с уверенностью, что победы не видать мне. Тут все дело в нужном настрое.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 «Я говорю тебе, это как подружка подружки, и...» «Ну, будете в наших краях, заглядывайте!» Перебила ее матушка. Нянюшка Як поняла намек. Она мигом подобрала юбки и вскочила со стула. «Но я полагала, мы обсудим еще...» Зар тачилась Летиция. «Я провожу вас до дороги!» Поспешно вызвалась нянюшка, выволакивая товарок из-за стола. «Гита!» Резко откликнула матушка вслед. «Да, Эсмы! Проводишь их и вернешься!» «Да, Эсме». И нянюшка кинулась догонять троицу, уже шагавшую по дорожке. Про себя нянюшка отметила, что шаг летицы был широким и решительным. Не стоило судить о госпоже Макрице по пухлым щечкам, взбитым, как сливочный торт волосам, и дурацкой привычке всплескивать ладошками во время беседы. В конце концов, ведьма есть ведьма. Поскриви любую и